Глава 7. Зацепин-младший был настолько уверен в своей силе, что просто издевательски скалился, упиваясь своим превосходством. Унижать слабых ему не привыкать. Вот только он ошибся. На месте жертвы оказался тот, которого боятся даже охотники. И уже скоро эта падаль попрощается со своей жизнью, как и его мордовороты. Дело в том, что я не прощаю угроз и уж тем более покушений в свой адрес. Поэтому Зацепин-младший, сам того не понимая, подписал себе приговор. Причем как раз в том самом переулке за гаражами, когда спускал на Ивана Волкова натасканных цепных псов. Я шагнул вперед и ловким движением швырнул княжичу под ноги сияющую руну ловушку. Зацепин-младший лишь округлил глаза от удивления. Все, что он и успел сделать. Парализующая ловушка сработала как надо. Вся толпа замерла, будто замороженная. Хотя его маги молодцы. Один из них успел достать артефакт, смахивающий на блин с антенной. Рука второго сжимала магический жезл, и тот сейчас потрескивал молниями. Зацепен младший забавно кряхтел, покачиваясь на своих ногах-тростинках. «Мелкий ублюдок! Думал уничтожить мое поместье! Но знал ли об этом его отец?» У меня в голове не укладывалось, что князь решился на такой шаг, ведь он хотел заполучить мою территорию целой и невредимой. Но кто их знает. Возможно, князь совсем не в курсе действий своего отпрыска. Так, а теперь дай мне это сюда. Я аккуратно вытащил из его ладони небольшой цилиндрический предмет с кнопкой, на которую он хотел нажать. Вот молодец какой. Затем я обесточил эту хрень, открыв заднюю крышку, и из корпуса на руку выпали кристаллы, которые я спрятал в карман. А теперь пора заканчивать с теми, кто хотел испортить мой день рождения. Время действия ловушки заканчивается. Ко мне уже бежал Джека, но я отмахнулся, показывая мальчугану, чтобы не приближался. Затем и сам отошел на пару метров. Пытался мне что-то сказать, зацепен младший. Ты уже все сказал, хищно улыбнулся я. Этого достаточно. Я швырнул под ноги к нежечу рунную ловушку. Она вспыхнула, и мана выплеснулась на землю, образуя прямо под зацепенным младшим его охраной пропасть, из которой вверх взметнулось все пожирающие пламя. Именно такую ловушку я использовал на свалке, отправляя в адскую бездну еще одну мразь, которая давно заслужила смерти. В яму, поглотившую пятерых жертв, попал и автомобиль, на котором они приехали. Так и было задумано. Никто не узнает, что произошло с зацепенным младшим никто его не найдет. Хотя искать будут яростно и долго, по крайней мере, в ближайшее время точно не отыщут. Что даст мне еще немного времени для увеличения магического источника и рунных тренировок. Земля под ногами еще раз вздрогнула, и края ловушки быстро сомкнулись. Ровная дорога, лишь следы от автомобильных колес напоминали о том, что здесь кто-то был. «Ты опять сделал это!» — воскликнул Жека, крутясь по пяточку, где только что зияла дыра. «Офигеть!» «Иван меня редко что удивляет в последнее время», — подошел ко мне Владимир. «Но это... Ты справился с двумя магами. С ума сойти. Это же мне не показалось». «Не показалось», — засмеялся я, покрутив в руках штуковиной с кнопкой. «Это похоже на взрыватель. Да, да, три! С видом знатока рассмотрел цилиндр с кнопкой, нахмурившийся Владимир. «Надо вызывать специалистов для того, чтобы разминировали твое поместье». «Ага, вызовем обязательно», — пообещал я, таинственно улыбаясь. «Как только проедем в поместье». «Тогда поехали, а то, может, там и таймер есть». «Вдруг рванет скоро», — очнулся Владимир, открывая Настюш ворота. «Они были не заперты, что меня крайне удивило». Ни охраны, ни замка, да и ворота хлипкие какие-то. Того и гляди, развалится при малейшем ударе. Не удивлюсь, если и поместье никто не охраняет. В таких условиях заложить бомбу не составляло никакого труда. «Блин, Ваня, это же так круто!» Продолжал Жека, сияя от счастья глазами. «Ты же можешь, теперь каждого так возможно!» Но никогда не стоит недооценивать противника и всегда желательно держать свои ушки на макушке. Потрепал я его по шевелюре. Мы вернулись в автомобиль и заехали в поместье. Здесь, по крайней мере, не качало на колдобинах. Плотным слоем дорогу устилал хорошо укатанный щебень. Слева яблоневый сад, заросший высокой травой. Справа пустырь с кучей строительного мусора и несколькими дощатыми строениями, которые готовы были рухнуть в любой момент. Мы ехали к дому, который я заметил еще у ворот. Двухэтажный, просторный. Далеко не мой дворец из прошлого мира, но по сравнению с тем, где я останавливался недавно, это неплохой вариант. Хотя внешний вид этого неплохого варианта оставлял желать лучшего. Краска на стенах облупилась. Крыша уже издалека казалась ненадежной. На ней я заметил во многих местах заплаты. Кто-то явно за домом следил, пусть и не так кропотливо, как того требовала ситуация. Входные двери были в свежей краске, а рядом с ними стоял высокий крепко сбитый пожилой усач в парадном красном костюме. Он, улыбаясь, встречал нас. — Ну вот, приехали, — выдохнул Владимир. — Выйдите, а я пока замету следы недавних гостей. А то вдруг нагрянет Зацепин. — Это верно, — согласился я. Возможно, он появится уже скоро. Тогда тем более, — нахмурился Владимир. — Надо успеть до их приезда. Мы вышли из машины, а таксист развернулся и помчался к выезду. — Добро пожаловать, Иван Алексеевич! — воскликнул усач, приветствуя нас. Я его узнал. А, точнее, из памяти бывшего владельца тела всплыла нужная информация. Слуга Волковых — Игнат Потапович. Преданной души человека, еще боевой, что неоднократно доказывал, обороняя поместье от врагов. — Привет, Игнат Потапович! — также торжественно приветствовал я его. — Я вас умоляю, можно просто Игнат! — слегка покраснел слуга. — Хорошо, Игнат, как тебе будет удобно! — кивнул я. Его родители часто так называли, но я к нему обычно обращался просто по имени. «Не будем изменять традиции». «Здравствуйте», — ответил Жека. «Да, забыл представить», — произнес я, положив руку на плечо пареньку. «Это мой хороший приятель, Евгений. Он будет жить вместе с нами». «Хорошо», — улыбнулся вус и слуга и удивленно посмотрел на Рону, которая подбежала и вцепилась зубами в его штанину. «А это ваш питомец?» Ее зовут Рона, она пока что будет жить в моей спальне», — ответил я, ментально приказав щенку оставить в покое слугу. Питомец сразу же потерял интерес к Игнату и закрутился у моих ног. «Замечательно!» — кивнул слуга. «Проходите в дом». «Сейчас не время игнат дом заминирован», — резко ответил я. «Ты уже почуяла бомбу?» — обратился я к Роне, которая подняла мордочку, затем еле заметно кивнула и побежала за дом. «Как заминирован! Как это может быть?» — закричал Игнат в догонку. Я не стал отвечать, времени, если честно, было немного. Я не знал, сколько, но чуйка подсказывала, что взрыв должен прогреметь в ближайшее время. «Иван, ты что удумал?» — отозвался Владимир, сопровождавший меня. «Ты же согласился вызвать спецов». — Я пошутил, — ухмыльнулся я. — Их мы не успеем дождаться. — Я не знаю, как бомбу ликвидировать, если ты надеешься на меня, — пробормотал Владимир. — Да, я собираю артефакты, но это же хобби. Тем более с взрывчатыми кристаллами я никакого дела не имел. — Я сам все сделаю, — ответил я. — Просто не мешайте мне, и все. — Ты сможешь ликвидировать бомбу? — услышал я голос Жеки. Он тоже семенил рядом. Рона бежала вперед, затем завернула еще раз за угол, огибая дом. Мы попали на задний двор, где я заметил козырек сбоку и ступени, ведущие вниз. Вот туда и побежала моя питомица, и остановилась у двери громко на нее залаяв. На двери не было замка. И почему я не удивлен. Мы прошли внутрь. Я беглым взглядом осмотрел пустое пространство, заметив несколько больших ящиков у дальней стены. Рона поскакала в их сторону. «Ты думаешь, она там?» тихо спросил меня Владимир. «Я уверен в этом», — произнес я. Достаточно было сконцентрироваться на ящиках, чтобы почувствовать энергию кристаллов. Питомица остановилась рядом, принимаясь грызть зубами ближайший ящик, в надежде поднять его. «Ты умница», — присел я на корточке рядом с ней. «А теперь отойди в сторонку». Рона послушно отошла за спину, И я начал поднимать один из ящиков, который, оказывается, был перевернут вверх ногами, маскируя само взрывное устройство. Сквозь образовавшуюся щель я увидел сияние, и позади ругнулся Владимир. Он помог убрать преграду в сторону. На бетонном полу стояли в ряд четыре небольших светящихся цилиндра, доверху набитые кристаллами. Они были соединены трубками, которые пульсировали от энергии а за ними находился таймер. Оставалось меньше пяти минут. «Твою мать!» — выдохнул Владимир. «Вот это мы влипли!» — добавил Жека. «Не мешайте мне, я сам разберусь с этим!» Напряженно ответил я своим спутникам, и они затихли. «На то я и элитный наемник, что умел делать многое, в том числе выставлять и ликвидировать взрывные устройства». Судя по энергии, исходящей от кристаллов, взрыв получится мощным. От дома останется лишь напоминание о нем. Поэтому надо спешить. Эта ситуация мне напомнила боевое крещение в прошлом мире, когда я устранил бомбу, заложенную под мой дворец. У меня было много недоброжелателей, и одни из них таким образом передали мне весточку. Бомба была сложной, с тремя магическими печатями и дублирующим взрывателем. В итоге я справился на последних секундах, а потом по свежим следам нашел ублюдков и сделал с ними то, что они хотели сделать со мной. Сформировал под их ногами одну из взрывных рун. Так, осталось меньше трех минут, когда я разобрался в этой нехитрой схеме. Да, здесь была обманка в виде липового активатора. Если бы коснулся его или разорвал светящуюся энергией трубку, тотчас бы прогремел взрыв. Но я этого не сделаю. Вместо такого действия я решил сделать по-другому. Нашел источник питания, скрытый под кожухом одного из цилиндров. Такие уловки я уже знаю, так что меня не обманешь. Женя, дай свой кинжал. Быстрее. Протянул я руку, и мальчуган вложил в нее свое оружие. Меньше минуты, и время пошло быстрее. Я аккуратно разрезал оболочку цилиндра, Аккуратно поймал два кристалла, которые пытались упасть на пол, вываливаясь изнутри. Затем нащупал острием коробку и воткнул в нее кинжал. Раздался еле слышный хруст. Я слегка повернул оружие и... «Он потух! Таймер потух!» Чуть ли не завизжал от радости Жека. «И не только он!» Также погасли трубки, соединяющие цилиндры. «Вроде все», — выдохнул я. Даже не пришлось руны рисовать, хотя успел бы я хоть что-то изобразить за это время. Простейшей руны ничего не сделаешь, а более сложные точно не укладывались в отведенные четыре минуты с лишним. Так что выбора все равно не было. «Ну ты и мастер, Иван!» — удивленно засмеялся Владимир, обнимая меня. «Красавец просто! Я уж думал, что пришел нам полнейший пиз...» «В общем, разлетелись бы мы на атомы». «Знаешь, сколько здесь было мощи?» «Догадываюсь», — криво улыбнулся я в ответ. «Ладно, пойдем в дом». «Да подожди». Владимир нашел в соседнем ящике пакеты, один из которых протянул Джеки. «Помогай, надо переложить в них кристаллы, забрать их оттуда от греха подальше, а то я не доверяю этим самодельным устройствам». «Да без проблем, к ним можно...» Паренек покосился в сторону мерцающих цилиндров. Теперь можно», — кивнул Владимир, — «это же взрывные кристаллы, они всегда так мерцают». Затем он поймал опасливый взгляд Джеки. «Да не взорвутся они просто так, для этого нужен магический импульс». Жека с Владимиром спешно опорожнили цилиндра, затем вынесли из подвала. У выхода нас встретил встревоженный Игнат. «Взрыва не будет», — ответил я. «Иван обезвредил бомбу», — добавил Владимир. «Ага, с помощью вот этого кинжала справился». Жека показал оружие, которое я вернул ему. Но слава всем богам!» — пригладил макушку Игнат. Он посматривал на меня, плохо скрывая удивление. «А я пытался дозвониться до администрации города, точнее, до местной службы безопасности. В таких случаях обычно ее вызывают, но там автоответчик. Вот. До сих пор». Слуга протянул мне телефон, из которого раздавалась тихая, успокаивающая музыка. Но вот она прервалась. «Служба безопасности Красного Яра!» — раздался грубый голос. «Старший участковый Юдащев слушает. Говорите!» Игнату и остальным я показал, чтобы не шумели. «Мы гордимся, что вы нас бережете», — ответил я в телефон. Отзывчивые, быстрые и профессиональные люди. «У вас случилось что?» — удивился голос в динамике. «Да, случилось», — радостно ответил я. «Но мы справились без вас. Спасибо за то, что не приехали». «Не понял, что произошло?» — уже испуганно спросил он. Я бросил трубку и ухмыльнулся. «Вот и пусть!» — думает, что у нас произошло, мучается в догадках. «Все, теперь пойдем к столу!» — ухмыльнулся я. «После такого приключения у меня появился просто зверский аппетит!» Я заметил, насколько слуга смущен. Он боялся взглянуть на меня, печально свесив голову. — Иван Алексеевич, клянусь, что я даже не предполагал об этом, — выдавил он. — Бомба и в нашем поместье — это неудивительно, — ответил я, стараясь не придавать резкости своему голосу. — Поместье не охраняется, замков нет, проходной двор какой-то. Но претензий к тебе не имею. — Я и так обороняюсь, как могу, — виноватым тоном ответил Игнат, когда мы вышли к ступеням главного входа. — Замки срывают какие-то вандалы, да еще и стену ломают. А денег уже нет восстанавливать, вот только на еду немного осталось. Я же сказал, что без претензий похлопал я слугу по плечу. Ты всегда верно служил семье, и я в тебе не сомневаюсь. Но уже скоро все наладится. Ох, да поскорей бы, — вздохнул игнат озадаченно посмотрев на меня. Вот только как выбраться из этой ямы? Я найду способ, насчет этого не переживай, — ответил я. Чуть позже мы пошли в дом, и Гнат вновь обернулся ко мне. — Мы так вас ждали, Иван Алексеевич, и так много вам нужно рассказать. — Хорошо, Игнат, обязательно поговорим, но чуть позже. Добродушно улыбнулся я в ответ слуги. — А пока отпразднуем мой день рождения. Да — Да-да, — засуетился слуга. — Сейчас я скажу Дарье, она быстро накроет стол. — Дарье? Удивился я, разуваясь в прихожей и оглядываясь. Что ж, все старенькое, но вполне себе хорошо смотрится. Большой шкаф с вешалкой, обувница, столик с зеркалом и шкафчиком, из которого выглядывали тапки. А дальше коридор, обклеенный узорчатой бумагой. И отсюда была видна гостиная, точнее, освещенный дверной проем, ведущий в нее. «Именно, Дарья, как вы могли забыть, это же наша кухарка», — ответил Игнат. «Да, точно, Даша!» «Конечно, мы не против обеда, изрядно проголодались», — хлопнул я себя по лбу, вспомнив служанку. «Хорошая простая девушка и готовит очень вкусно». «А вы, я смотрю, подготовились к моему приезду?» «Как же такой день и пропустишь!» — радостно ответил Игнат. «Совершеннолетие! Вступление наследников в законные права!» Почти законно осталось подписать документы, ответил я. Ах да, документы я принесу после трапезы. Пока проходите в гостиную и располагайтесь, произнес слуга, приглашая нас внутрь. Недолго думая мы сели за стол. Темненькая девушка в форме прислуги начала выставлять на стол блюда. Небогато, честно скажу. Два вида салатов — овощной и свекольный, вареный картофель в масле и на большом блюде уже разделанная запеченная курица. Затем Игнат поставил на стол две бутылки шампанского, расплываясь в счастливой улыбке. «Раз у вас сегодня день рождения, значит, надо его отметить», — ответил слуга. «А Евгению сейчас принесем ягодный морс». Затем вернулся Владимир, проходя к столу. «Ну все, следы зачищены», — ответил он. — Я, пожалуй, поеду. Правда, у меня ведь для тебя есть подарок, Иван. — Не стесняйся, Володь, присаживайся, — пригласил я его за стол. — Подарок подождет. Владимир помялся немного и в итоге сел рядом, положив себе в тарелку курицу и, принимаясь, накладывать салат. — Странный он. Думает, после всего, что он для меня сделал, я его так просто отпущу. Видно, он уже успел провести границу между мной, по сути, уже графом и собой, обычным таксистом, который увлекается сборкой артефактов. Кстати, насчет артефактов я бы хотел с ним поговорить в ближайшее время. Во-первых, я хотел понять его способности. Может, он и для меня что-нибудь соберет этокое. Во-вторых, подумывал разузнать, где можно приобрести артефакты, раз их нет в свободном доступе. Причем мне нужны были как охранные артефакты для поместья, чтобы компенсировать недостаток охранников, так и боевые, но исключительно помогающие усилить мои магические способности. «В жизни не ел такой вкусной курицы», — ответил Владимир, обращаясь к Дарье, которая находилась неподалеку, разливая напитки на небольшом столике. «Как вы это делали?» «Все дело в специях и в способе маринования», — улыбнулась кухарка, пряча взгляд. Это сделано по рецепту моей семьи. «Прекрасно! Просто не оторваться!» — признался Владимир. «Ага, я поддерживаю!» — закивал Жека, вгрызаясь в очередной кусок мяса. Я поднял бокал, предложив Игнату и Дарье составить мне компанию. Жеке рано было употреблять алкоголь, а Владимир сказал, что за рулем. Насколько я понял, извозчикам нельзя было распивать спиртное, когда они управляли своими транспортными средствами. Хотя в моем мире алкоголь такие работяги употребляли достаточно часто. Хотя и в умеренных количествах. После этого настал черед подарков. «Держи». Владимир передал мне обычную коробку с двумя антеннами. «Это защитный артефакт. Собрал своими руками». Я покрутил коробку в руке, затем присмотрелся, заметив кнопки включения и отключения. «Он может формировать защитный барьер». — продолжил Владимир. — Гарантирую, что с легкостью выдержит любое заклинание среднего уровня. — Благодарю, Володя, это мне точно пригодится. — признательно кивнул я в ответ и подал ему руку. Для рунного мага очень важна защита. В прошлом мире многие рунные мастера использовали различные защитные артефакты, но лишь в том случае, когда нужно было рисовать сложные символы. Именно в такие моменты маги наиболее уязвимы. Они готовили место заранее, грамотно размещая артефакты по периметру. Или надевая их на себя, ведь артефактами могли быть и одежда, и аксессуары в виде масок, очков, часов и прочего. Были и такие мастера, которые работали в связке с магами, выстраивающими вокруг них защитные барьеры. Но я был не сторонник таких выкрутасов, привык работать один. Поэтому подарок от Владимира был в данный момент очень ценным. Еще недавно я бы посмеялся, разглядывая эту коробку. Но сейчас... Сейчас это может даже жизнь мою спасти. А это от меня. Джека протянул мне неплохое кожаное портмоне черного цвета. Я взял его, раскрыл, заглядывая внутрь. «Денег внутри нет», — хмыкнул я. «Неужели не украл?» «Да ну, что ты в самом деле?» — засмеялся Жека. «Купил за деньги, но ну, эти, которыми ты расплачиваешься со мной». Я подкидывал мальчугану на карманные расходы, хотя он это воспринимал как плату за каждую вылазку в город. «Спасибо тебе, Женя», — улыбнулся я, пожимая ему руку. «Это точно мне пригодится». Затем настал черед Игната. Он подошел и торжественно поставил передо мной коробку, обитую темным бархатом. Расцените это как подарок», — неловко улыбнулся слуга. «Хотя он и так ваш по праву». Я открыл коробку замечая лежащий в гнезде большой ключ. «Это ключ от хранилища, где закрыта семейная реликвия», торжественно объявил Игнат. «Там же вы найдете еще некоторые вещи, принадлежащие вашему роду». «Отлично», — улыбнулся я. «Сейчас и узнаем, что мне оставили в наследство. Тогда прошу пройти на улицу, хранилище находится в строении рядом», ответил Игнат. Я поднялся из-за стола, вспоминая о документах. И сразу же вспомнил о юристе, телефон которого лежал у меня в кармане. Я достал бумажку, разворачивая ее. «Павел Веденеев» и его номер. Выходя во двор, я набрал его, прислоняя телефон к уху. «Павел Сергеевич Веденеев», — услышал я вежливый голос. «С кем имею честь?» «Добрый день, Павел Сергеевич! Меня зовут Иван Алексеевич Волков», — ответил я. «Ах, да!» — воскликнул юрист. «Мне о вас уже говорил Кость. Вам нужна помощь?» «Да, я вступаю в права наследования», — ответил я. «Мне нужно, чтобы вы проверили документы, которые я скоро собираюсь подписать». «Сейчас я иду к клиенту, поэтому в данный момент занят», — отозвался юрист. «Можно и вечером», — предложил я. «Хорошо, я подъеду, только пришлите адрес заранее, пожалуйста», — произнес юрист. На этом разговор наш был завершен. Я отправил его сообщение с адресом поместья и вернулся к Игнату, который дожидался меня неподалеку. В руках у меня был большой серебряный ключ, которым я скоро открою семейное хранилище. Мне все более интересно, что за реликвия меня ждет, скорее всего, что-то связанное с магической силой рота. Я поднял на руки Рону, ментально поблагодарив за то, что она нашла так быстро бомбу. Пообещал питомиться сочный кусок мяса. «Надеюсь, что Дарья найдет ей угощение на кухне». Рядом вышагивал Игнат, показывая в сторону небольшой двери приземистого здания. Та была обшита металлическими листами со всех сторон и выглядела вполне серьезно. Жека беседовал о чем-то с Владимиром, который внимательно смотрел под ноги. «А я всмотрелся в следы на земле». «Что-то здесь было не так». Владимир заметил то же самое. — Когда вы последний раз были здесь? — спросил он у слуги. — Вчера вечером, — ответил Игнат. — Я каждую неделю по вечерам обхожу поместье. — Следы свежие, — пробормотал Владимир, не дойдя до двери. — Так это никого же не было? — удивился слуга. — Если ты не видел, это не значит, что никого не было, — ответил я, изучая следы у двери. Владимир оказался прав. Здесь точно кто-то был, причем совсем недавно. От силы два часа прошло. Когда я подошел к двери, понял, что произошло. Замок взломан, причем магическим путем. Расплавлен изнутри таким образом, чтобы со стороны было ничего незаметно «Да как же это?» Игнат пытался протолкнуть ключ в замочную скважину, но у него ничего не получалось. Я схватился за металлическую ручку и потянул дверь на себя. Прогудев стальными петлями, створка открылась настежь. «А где реликвия?» — воскликнул он. «Куда она подевалась? Коробка должна стоять вот здесь, на столе, а в ней реликвия!» Я взглянул в ту сторону, куда показывал слуга. На столе было пусто. «Нас ограбили, Игнат», — объяснил я слуге. «Вот же черт!» — вздохнул Владимир. «И где теперь искать ее?» Я чувствовал остаточный магический фон, но след от украденной реликвии расплывался в пространстве. След специально затерли, напряженно ответил Владимир, всматриваясь в сторону входа. Он теряется вон там. И у меня не получится проследить. Работали профи. Я взглянул на Рону, она принюхивалась. Я почувствовал, как наша ментальная связь зазвенела, а затем... «Ах, ну, наконец-то я могу разговаривать! И что за идиотские ограничения? Хозяин, ты меня слышишь? Прием, прием!» «Слышу тебя, Рона, прекрасно», — улыбнулся я про себя. Этого я очень ждал, и вот, наконец-таки, дождался. Я вглядывался в ее глаза, в которых вспыхивали янтарные искорки. «В общем, я напала на след», — ответила Рона. «Эти чарти не учли единственный факт, что у меня идеальный нюх». «Я не сомневался в тебе», — произнес я в ответ. «Получится найти. Вижу еще два следа. Работали два мага в невидимости», — объяснила Рона. «И след от этой реликвии самый четкий. Тогда веди», — ответил я, выпуская питомицу. Рона пулей выскочила из хранилища, а я пустился за ней следом. «Скоро я найду реликвию. И мне кажется, что зацепен младший с дружками не последние жертвы на сегодня». В ближайшее время к ним прибавится еще двое.